ровно в назначенное время в вице-адмиралы Авелан, Алексеев, Верховский, Диков, Казнаков, Макаров, Тыртов старший и Тыртов младший вновь собрались во дворце генерала адъютанта. Теперь, когда представители царствующей династии сами же и изменили основное правило игры, при словутую экономию средств, лотоводцы намеревались посадить в лужу командующего гвардейским корпусом Движимые страстным желанием взять реванш за прошлое поражение, казнаков с Верпульским сходу вступили в славственную баталию со старшим братом генерала-адмирала. Баталия выдалась на славу. Острая, жаркая, с перерывами на горячие блюда, закуски и многочисленные тосты во славу российского флота. К середине совещания неожиданно выяснилось, что у восьмёрки вицы-адмиралов Нет единого мнения по ключевым вопросам, а их коалиция разваливается буквально на глазах. Владимир Александрович и неожиданно примкнувшие к нему Алексеев Авилан Диков и Макаров продавили таки план великого князя, несмотря на позицию остальных членов Адмиралтейст Совета. Часам к девяти вечера Казнаков, Верховский и Обатыртова выбросили белый флаг, признавая свое поражение. Довольный таким развитием событий Алексей Александрович предложил выпить на мировую и молиться, чтобы его старший брат выбил из Витты кругленькую сумму в 100 миллионов рубликов. В утвержденном по итогам совещания документе имелось несколько радикальных отречий от плана, существовавшего в реальности Муромцева и Коменского. Так, в частности, МТК получил приказ в срочном порядке разработать проект по модернизации России, усилив артиллерийское вооружение этого корабля. Постройку ещё одного крейсера подобного типа, который уже был заложен на Балтийском заводе, было решено приостановить в связи с переработкой изначального проекта. Новый громобой должен был получить две двухорудийные башни главного калибра в оконечностях, четыре 203-мм и шестнадцать 152-мм орудий Кане в бронированных казематах плюс несколько противоминных пушек на верхней палубе. А Вилану с Верховским удалось отстоять эту дюжину 75-мм пушек Кане, по мнению Владимира Александровича, совершенно бесполезных в современном морском сражении. Генерал-адъютант, в свою очередь, протолкнул решение заказать во Франции водотрубные котлы Белевиля, обосновав эту идею лучшим качеством импортных механизмов. Стандартное водоизмещение обновленного граммобоя должно было превысить 13 500 тонн, что автоматически делало этот крейсер крупнейшим в русском плоте. Вторым важнейшим моментом стала отмена постройки третьего броненосца облегченного типа с 254-мм орудиями главного калибра, которые предполагалось заложить на Балтийском заводе. Вместо улучшенной копии пересвета решили строить более крупный корабль, увеличенный до 15 тысяч тонн князь Потемкин с усиленным бронированием и скоростью хода в 18 узлов. Вооружение прототипа 8-го броненосца для Чёрного моря признали соответствующим новому техническому заданию и оставили без изменений. Что касается самого князя Потёмкина, то после недолгих споров члены Адмиралтейства совета признали нецелесообразным приостановку постройки этого корабля. По словам вице-адмирала Алексеева, около месяца назад посетившего Николаевское казенное адмиралтейство, переработка проекта с целью улучшения боевых качеств броненосца привела бы к затягиванию стапельного периода на год, а то и более. Это, по мнению все того же Алексеева, было категорически неприемлемо. Вообще поведение Евгения Ивановича Алексеева осенью 1897 года стало сильно удивлять как его непосредственного командира, так и высокое столическое начальство. Алексеев неожиданно проявил себя как въедливый и вредный стожупист, лично влезающий во все проблемы технического характера. За последние 3 месяца вице-адмиралу удалось решить парочку действительно сложных задач, а также подать патент на какое-то изобретение, касающееся работы с металлами. Далее я признал неспособность российских верфей выиграть соревнования с британской судостроительной промышленностью, флотаводцы обратили свои взоры в сторону иностранных предпринимателей. Было решено объявить несколько международных конкурсов, разместив за рубежом заказы на 1-2 броненосца, 5-6 крейсеров 1-го и 2-го рангов и дюжину истребителей. Предполагалось, что в будущем лучшие из кораблей заграничной постройки послужат прототипами для строительства серий из нескольких боевых единиц уже на отечественных заводах. Кроме этого, на этом особо наставил Владимир Александрович, Была одобрена идея покупки за границей выставляемых на продажу кораблей, от которых неожиданно отказываются их заказчики. "На варяге по всем мерам и измерениям", мысленно прокомментировал Сиренец. "Не забудь напомнить брату, что на 6000-нике нужно добавить по парочке восьмидюймовых оконечностей и отказаться от большей части малокалиберок в пользу дополнительных шестидюймовок". Честно говоря, я бы на месте брата не доверил бы Крампу постройку этого крейсера, поморщился великий князь. Ну пусть за это отвечают Алексей и его адмиралы. Слушай, ты же сам говорил, что варяк Крампа соответствовал уровню современных эмукрейсеров и даже превосходил всякую японскую белезгу класса. Забыл то её смешное названиецы. Это не моё названиецы. Собачками их окрестили наши моряки. Да, в бою один на один с варягом им ничего не светило, не хотя признал Мурамцев. И с тем же ретвизаном, построенным крампом, не возникало особых проблем. Вот и оставим всё как есть, резюмировал Владимир Александрович. Не забудь, что кроме фото нам ещё и армию поднимать, а я не могу поспеть везде и всюду. Ну так отговори племянника о от назначении Алексеева на Дальний Восток, пробурчал Мурамцев придумай ему какую-нибудь должность в столице и все дела. Нет, Евгений Иванович будет нужен на востоке, чтобы закрепить за нами Маньчжурию и заключить добрососедское соглашение с обиженным на весь мир Китаем, приоткрыл свои планы великий князь. С некоторых пор, как ты знаешь, я смотрю на Китай как на нашего потенциального союзника на Тихом океане. Последний пункт итогового документа был целиком и полностью посвящён зарождающемуся в мире подводному кораблестроению. В частности, МТК и лично вице-адмирал Диков получили указание разработать тактико-технические требования к российской подлодке с электрическим двигателем. В свою очередь, военно-морским агентам было приказано провентилировать вопросы возможности постройки и приобретение подводной лодки иностранной постройки с SAS или во Франции. На следующий день в Царское село приехал будущий наместник на Дальнем Востоке, в данный момент являвшийся тайным агентом Владимира Александровича в российском флоте. Именно он, вице-адмирал Алексеев, сумел, образно говоря, завербовать Макарова с Диковым. Уговорив их поддержать инициативы генерала-адмирала и его старшего брата, благодаря ему, вице-адмиралу Алексееву, в Адмиралтейств в Совете сейчас царили разброты и шатания, что было только на руку великому князю. Великолепная работа, Евгений Иванович! Огромное вам спасибо! Если бы не вы, даже не знаю, чем бы все дело закончилось! На радостях Владимир Александрович едва не расцеловал дорогого гостя. Больше всего я опасался, что нам придётся давить авторитетом и действовать в приказном порядке. Я бы на вашем месте не торопился праздновать победу, ибо в сражении ещё не вступили главные силы нашего морского ведомства, кабинетная бюрократия и махровая оказёнщина. Алексеймы заботченно смотрел на хозяина дома. Прошу прощения за откровенность, Владимир Александрович, но вчера вечером мы объявили войну той системе, которая тщательно пествовалась на протяжении последнего столетия. Не извиняйтесь, но мне прекрасно известно, кто выпестовал родимую российскую бюрократию и казёнщину. Радостная улыбка медленно сползла с лица великого князя. К сожалению, ни отец, ни брат ни разу не рубанули с плеча, как как те большевики из будущего наших гостей. Большевики, насколько я могу судить об их деятельности, рубанули так, что срубили сукно, на котором сами же и сидели, рассудительным тоном произнёс вице-адмирал. Уничтожение и развал системы, как нам показал пример французской революции, неминуемо приведёт флот к Трафальгару и Абукиру. «В реальности наших гостей одним из катализаторов революции 905-го года стало поражение при Цусиме», заметил сын покойного императора Александра Третьего. «Хорошо, давайте обсудим наши действия в ближайшие два месяца. Я, как вы знаете, скоро поеду во Францию, где намерен ознакомиться с состоянием дел у наших союзников, посмотрю на их артиллерию, побываю на заводах и полигонах, хочу основательно подготовиться к противостоянию с кланом Михайловичей Отказнув в старице Рождество оба великих князя один за другим отбыли за границу Алексей Александрович со свитой из адъютантов и приближённых а Владимир Александрович ещё и с семьёй и прислугой Сыновья Борис и Андрей поначалу очень обрадовались путешествию и приключениям Но уже на второй день отец спустил их с небес на землю. Вот что, дорогие мои будущие генерал-говорядейцы. Есть у меня желание проверить, что вы знаете о современном оружии. Размешав серебряной ложечкой сахар в стакане чая, великий князь окинул взглядом притихших сыновей. Андрей с Борисом обменялись удивлёнными взглядами, не понимая, с чего это вдруг их попане приспичило устраивать мегазамям да ещё и в дороге. Вроде не успели ни провениться, ни набедокурить, выпили по рюмашке не более. Давайте-ка до начала поговорим о перспективных новинках на поле боя. Пулемётах. Сравним детище Максима Браунинга и австрийской фирмы Škoda. Андриас Шварцлоза, если не ошибаюсь, ещё работает над своим образцом. Как и следовало ожидать, будущий генерал Гвардейцы с треском провалили импровизированный экзамен по тактике применения пулемётов в современной войне. Как говорится, обидевшись за державу, Владимир Александрович немедленно принялся читать сыновьям лекцию о новом виде оружия не тороплива обстоятельно безвоззрения совести используя знания из будущего Борис и Андрей от удивления под открывали рты их учителя в академиях ни о чём подобном и слыхом не слыхивали мы пробудем во Франции месяца полтора и я дам вам возможность посетить злачные места Монако и Парижа Всё остальное время вы будете сопровождать меня в поездках государственной важности. Полюбовавшись на ошарашенные физиономии сыновей, великий князь разлил по бокалам только что открытую бутылку вина. Сначала ваш дядя Алексей организует нам экскурсию на верфь Forges Chantier. -э Затем мы посетим заводы и полигоны Schneider и Crezo. И Сен-Шаммон, где постреляем из новых французских орудий. Смотрите вокруг, спрашивайте, вникайте, запоминайте, но сами держите язык за зубами. Пусть французы станут смотреть на вас как на каких-нибудь экзотических, туземных владдей. И я понимаю, что такое отношение обидно и оскорбительно. А в вашем возрасте очень хочется блистать в обществе, но Представьте, что вы работаете с самыми настоящими шпионами. Папа, не беспокойся, мы сделаем так, как ты скажешь, заверил слегка закмелевший Андрей. Лично я намерен вести себя хорошо. В отличие от младшего брата, Борис уловил суть отцовской инструкции. Отец, задуманный тобой план экскурсии по военным заводам очень похож на вояж высокопоставленного военного атташе, которого интересует какой-то конкретный вопрос. Что происходит? Николай поручил тебе проверить готовность наших союзников к войне, да? Ты угадал. Мы едем с тайным заданием от моего племянника, кивнул Владимир Александрович. Высказанное средним сыном предположение о обычных целях поездки во Францию великолепно вписывалось в замысел великого князя. Учтите, мои дорогие, наша миссия секретна, кроме вас и меня, о ней знает только ваш родной дядя Алексей. Сестре и маме ни слова. На родине Ришелье и Дортаньяна всё пошло как и задумывалось. Алексей Александрович, приехавший на породней ранее, организовал старшему брату встречу с миссием Амбалем Лаганем, директором Тулонского отделения фирмы Forges Cie de Méditerranée. Последний моментально сообразил, что двум представителям правящей в России династии не спроста понадобилась его скромная персона, и изо всех сил старался угодить высокородным гостям. В результате переговоров стала договорённость с французами на постройку пары броненосных крейсеров водоизмещением примерно по 10.000 тонн каждый и броненосца водоизмещением более 15.000 тонн. Согласно этой договорённости, фирма Forges et Chantier обязалась передать заказчику всю проектно-техническую документацию по обоим кораблям, чтобы российская сторона могла построить по французскому проекту Несколько сестер Шипова на своих отечественных верфях. Согласно этой же договорённости, российская сторона обязалась сформулировать тактико-технические требования и представить фирме эскизное предложение, что и было сделано Владимиром Александровичем во время третьей встречи с миссией Лаганим. Первоначально ознакомившись с эскизами и требованиями русских друзей, директор Тулонского отделения Форж-Эшентье очень озадачился и попросил несколько дней для консультации со своими инженерами. Французам сильно смущали заявленные заказчиком характеристики, явно подготовленные в обход специалистов из МТК, а также некоторые странности в поведении его старого друга Алексея Александровича. Общаясь с русскими друзьями, Аллагане обратила внимание на то, что генерал-адмирал находится под очень сильным влиянием своего старшего брата. С другой стороны, сделка с великими князьями, неважно, кто из них играет первую скрипку, а кто лишь подпевает солисту, сулила фирме весьма выгодный контракт и хороший дешэф её директору. В общем, спустя неделю стороны ударили по рукам, отметив контракт небольшим банкетом в узком кругу. Разобравшись с заказом будущих Баяна, Цесаревича и пока еще безымянного броненосного крейсера, Владимир Александрович и его семья задержались на гостеприимном лазурном побережье на целых две недели. Благо положение в обществе и финансовые возможности позволяли отдыхать сколько хочется. Следующими целями третьего сына императора Александра II стали город Сен-Шамон, где располагался металлургический концерн Форж-Э-Ассиери-Деля Марин и заводы Шнейдера в Ле-Крезо. Экскурсия по этим предприятиям заняла с неделю и оказалась весьма полезной как для самого великого князя, так и для Бориса с Андреем. Действуя строго по пословице: "Доверяй, но проверяй", Владимир Александрович смог получить немало прямых и косвенных подтверждений и информации, предоставленной его гостем. Готовясь к маневренной и быстрой войне, хитрозады и союзнички вели работы по созданию широкого спектра орудийных систем самых разных калибров. Столица Франции встретила семейство великого князя Даждем и весьма неприятными новостями из Петербурга. Буквально на второй день своего пребывания в Париже Владимир Александрович получил письмо от младшего брата в котором сообщилось о возникших проблемах с финансированием новой кораблестроительной программы. Не стесняясь в выражениях в адрес жадного Витте и своих тупых подчиненных, Алексей Александрович информировал, что вынужден прервать отдых и ехать домой. Как оказалось, министр финансов, слабо разбиравшийся в военно-морских вопросах, проконсультировался с кем-то более знающим и сразу же помчался жаловаться императору. Жаловаться на моряков, разбазаривающих казенные средства путем строительства более крупных и дорогих кораблей, чем это требуется России. Дальше то ли звезды сошлись не тем образом, то ли Алекс чего-то наплела в уши царю. Но Николай Второй вдруг страстно возжелал переговорить с любимым дядюшкой о новой кораблестроительной программе. «Хмм, что-то я не припомню, чтобы в моей реальности граф Витте Полусахалинский осмелился бросить вызов всесильному генерал-адмиралу», – заметил Муромцев. «Либо в будущем чего-то не знают об этом времени, либо в игру вступили какие-то новые силы либо кто-то из Лёшкиных адмиралов банально проболтался о 100 миллионах запрошных адмиралтейством на нужды флота. Мысленно озвучил ещё одно предположение: великий князь вложил письмо обратно в конверт. Скорее всего, против нас выступили родственнички Михайлычи, например, или Николай Николаевич. Закулисные интриги чужими руками это его любимый конёк. Хорошо знакомы с раскладами внутри семьи Владимир Александрович, как в воду глядел. Главным организатором демарша виты действительно являлся Николай Николаевич младший, который случайно узнал о кругленькой сумме с восемью нулями из спрашиваемой моряками. Утечка же самой информации произошла через вицы адмирала Сергея Петровича Тыртова, имевшего частную беседу с Александром Михайлычем давним завистником Алексея Александровича. Не теряя времени, приятель Николая II по детским шалостям быстренько придумал, как досадить генералу-адмиралу, причём сделать это с особым изяществом, как и полагается особям голубых крови. Поведав как бы по секрету министру финансов про аппетиты морского ведомства, Сандро с чистой совести умыл руки. Николай Николаевич Младший в свою очередь пригласил на обед вице-адмиралов Авилана и Верховского и подробненько расспросил их. Не подозревая от великого князя какого-нибудь подвоха, Верховский с Авиланом рассказали ему слишком много, больше, чем следовало бы. В результате Витте получил возможность оперировать цифрами, а в цифрах Сергей Юлич разбирался намного лучше, чем самодержец всея Руси. Потратив пару дней на посещение дорогущих парижских ресторанов для элиты общества, великий князь не получил ожидаемого удовольствия от изысканной французской кухни. Устроив, было по старой привычке, в одном из ресторанов разгон персоналу, официантам и поварам, Владимир Александрович неожиданно устыдился собственного поведения, приказывая дьютантам, чтобы те оплатили счёт Великий князь Пулей выскочил из ресторана на улицу. Кюск, что ты со мной сотворил? Год назад я бы выстрелил лягушатника во фронт, научил бы их уму разуму, а теперь? А что теперь? Как по мне, так ни царское это дело с поварами да официантами лаяться. Искренне удивился Муромцев, не понимая сути претензий хозяина тела. Ты бы лучше свою охрану усилил, а то шастаем по Парижу с двумя адъютантами и пятью казаками, словно провинциальные братки образца начала девяностых. Одного террориста-революционера с хорошей пукалкой хватит, чтобы отправить всех в царствие небесное. Но-но, не перегибай, моя охрана не просто казаки, а офицеры лейб-гвардии. Владимиру Александровичу, как говорится, стало за державу обидно преданные отечеству и престолу люди, досконально проверенные. Ага, вокруг царской семьи китуры толпы таких досконально проверенных вольных каменчиков и агентов влияния со всей Европы, саркастически прокомментировал Селенец. Так и вьются возле престола змеюки подколотные, шипят царю в уши всякое. Короче, тёска. По приезду домой первым делом займёмся нашей с тобой безопасностью. Домой в Россию великий князь приехал спустя 10 дней. На обратном пути, как и планировалось, сделал две остановки в Германии в Вессене и Дюссельдорфе, где посетил заводы оружейных концернов Эрхарда и Круппа. Разумеется, не один, а в сопровождении Бориса с Андреем, которые хорошо запомнили на касатца, данный им в самом начале путешествия. Как и французы, немцы тонко почувствовали момент и были готовы плясать вокруг родного брата покойного императора Александра III. Сначала высокородным гостям организовали экскурсию по всему циклу производства, затем дали возможность пострелять из нескольких серийных орудий, А Генрих Эрхардт даже не поленелся выкатить на полигон один из опытных образцов. Владимир Александрович остался доволен организационной стороной своего визита. Сыновьям же больше понравилась стрельба из пушек. Как и всяким нормальным мужикам, обожающим возиться с различным оружием, прокомментировал этот момент Муромцев, Я бы на месте Фрица в предложил бы ещё и стволы за собой почистить банникам, чтобы инюхнули всех прелести каждодневного армейского быта. Ты бы лучше прикинул, что бы мы могли купить либо заказать у немцев, мысленно отозвался великий князь. Сергей Михайлович, как ты знаешь, в Повори у них и не сдастся без боя. Если враг не сдаётся, то его уничтожают ответил Вселенинец цитированием Алексея Пишкова с акцентом Иосифовиса Рёновича А с твоим племянником у нас нет выхода либо мы его, либо он всех и вся компромиссов здесь быть не может По приезде домой Владимир Александрович первым делом навестил генерала-адмирала Ну рассказывай, брат, чем завершилась твоя встреча с Никим Дай угадаю Он попросил флоту ужаться в расходах, так? Володя, нашего племянника использовали в темную, словно малолетнего мальчишку. Интригу заварили Николаша и Сандро. Науськали на меня Витте, а Ники оказался настолько глуп, что даже не сообразил переговорить с Ниловым. В голосе Алексея Александровича зазвучали гнев и возмущение. Нилов – это мой адъютант, капитан первого ранга. «Сандро с Лукавым все просчитали, гады такие!» «Успокойся, Алексей, я разберусь с кознями Витте и наших врагов». «Лукавый — это Николай Николаевич, что ли?» поинтересовался старший из братьев Александровичей. «Он самый, кто-то из гусар его так назвал, вот и прилипло», кивнул генерал-адмирал, подхватывая со стола бутылку Наполеона. Мой адъютант, правда, не без греха. Выпивает немного, зато говорит то, что думает и ни черта не боится. Никий любит таких людей храбрых и честных, готовых за него хоть в огонь, хоть в воду мог же послать за ним. Ага, алкоголик Стахановец, тайный агент хозяина русского флота и особо приближённый к императору в одном лице. Тотчас сыронизировал Муромцев прямо-таки цвет нации. Коварные вольные каменщики нервно курят в сторонке. Ладно, Николай сказал, какую сумму готова дать казна? спросил Владимир Александрович, проигнорировав иронию Вселенца. Всего лишь 90 миллионов, глубоко вздохнул Алексей Александрович. Да, Володя, мне пришлось прилично насочинять, чтобы объяснить Николаю твой неожиданный интерес к флоту. И какую же сказку ты рассказал нашему дорогому племяннику? Прищурился старший брат, предчувствуя что-то недоброе. По спине пробежал холодок. Незваный гость мысленно ругнулся трёхэтажным матом. Сказал, что ты хочешь организовать общество для содействия армии и военно-морскому флоту, учредить свой банк, собирать пожертвования, ответил генерал-адмирал, разливая по бокалам коньяк. Помнится, с месяц назад ты озвучивал эти идеи. Вот я и воспользовался твоими мыслями. Не бери в голову. Нике можно наплести с три короба, он в любую сказку поверит. К сожалению, не в любую, хмыкнул новоявленный банкир, беря один из бокалов. Я действительно планирую учредить свой собственный банк, точнее наш семейный банк. Могу ли я рассчитывать на твою поддержку? Ты говоришь о моей доле в нашем банке? Тут час насторожился Алексей Александрыч. По договорённости со старшим братом генерал-адмирал имел полное право положить в свой карман 5% от суммы, отпущенной казной на новую кораблестроительную программу. Циничное казнокрадство в чистом виде, конечно, но лишь таким нестандартным методом Владимиру Александровичу удалось заставить 7 пудов августейшего мяса Зашевелить мозгами. Сколько тебе нужно, а какой суммой идёт речь? Речь идёт не о твоём финансовом вкладе, а о готовности стать одним из учредителей и главных акционеров банка, уточнил старший брат. Тебе, по сути, и делать-то ничего не понадобится. Живи в собственное удовольствие со своей дорогой графиней Багёрной и считай доходы с процент ри смотрил для Зины ещё одно колье с бриллиантами. В Володя, мне уже нравится жизнь банкира, заулыбался Алексей Александрович, успокоился, переводя дух, опустошил бокал коньяка. В Володя, ты же понимаешь, что великий князь банкир это нонсенс. Все я начну смотреть на тебя как как на тронувшегося умом родственничка, договорил забрато Владимир Александрович. В лучшем случае, полагаю. Ты не хуже меня знаешь правила игры. Пожал плечами генерал адмирал и потянулся за бутылкой. Давай хлопнем ещё, пока подают обед. Блин, тёска, да он такими темпами сопьётся раньше, чем это произошло в моей истории, не выдержал муромцев. Давай не тяни, а то поздно будет. Ты прав, настало время вмешаться вздохнул старший брат с тревогой глядя на раскрасневшуюся физиономию младшего браца Прямо сейчас за обедом и начнём. Ты готов? На следующий день великий князь поехал разговаривать с племянником. Николай поначалу обрадовался визиту старшего родственника, но когда Владимир Александрович озвучил свои задумки, царь натуральным образом завис, словно заражённый вирусом комп. Дядюшка, дорогой, зачем тебе вдруг понадобилось заниматься банками и этим презренным делом ростовщичеством? спрашил Николай с изумлением, глядя на великого князя. Ты же состоятельный человек, у тебя хорошие доходы. Что с корот наши родственники? Неужели тебя совершенно не беспокоит репутация среди своих? Дорогой Никим, смею тебя заверить, моя репутация нисколько не пострадает. Улыбнувшись, дядя императора разъяснил племяннику кое-какие истины. Что же касается банковского дела, а не расставщичества, как ты выразился, то давай глянем на это иначе. Терпеливо, словно ребенку, Владимир Александрович разложил царю по полочкам весь механизм привлечения частного и иностранного капитала к софинансированию общегосударственных проектов. От строительства китайской и восточной железной дороги до сооружения торгового порта на Леодунском полуострове, от закупки за рубежом целых заводов до финансирования учебных заведений в стенах которых подготовят квалифицированных мастеров для работы на выше упомянутых заводах. В общем, ораторствовал битый час, красочно расписывая Николаю II перспективы, которые где откроются перед страной, если мудрый и умный государь-император разрешит великому князю воплотить в жизнь задуманное Царь призадумался впечатлявшими суммами, которые теоретически могла бы сэкономить государственная казна, и пообещал дать ответ через несколько дней. Затем, сменив тему разговора, Николай протянул великому князю телеграфный бланк и попросил дядешку ознакомиться и высказать своё мнение о перспективах войны между Америкой и Испанией. Сбываются твои прогнозы, тёзка? Владимир Александрович быстренько пробежал глазами текст телеграммы, благо тот оказался совсем коротким. Мен у топ Вашингтон выдвинул ультиматум Мадриду. Я предупреждал, что точные даты я не помню, мысленно отозвался в сиренец. Давай спроси племянника о его мыслях насчёт войны между испанцами и янки. У императора, как быстро выяснилось, не оказывалось никаких мыслей на этот счёт. Царь полагал, совершенно справедливо, между прочим, что возможный конфликт пойдёт в Россию стороной. Следовательно, русским не о чём беспокоиться и не зачем ломать голову. Николаю даже не пришла в голову идея взять и пользуясь ситуацией, отхмячить от заморских владений испанской короны какой-нибудь лакомый кусочек. Как и ожидалось, у государя всей Руси нашлись железобетонные аргументы в пользу нейтралитета России. «Дядя, мы мирная нация, и если конфликт между Испанией и североамериканскими Соединенными Штатами дойдет до войны, то это не наше дело». Российская империя выступает за мирное разрешение конфликта Вашингтона с Мадридом на основании договорных норм общепринятого международного права и точка. Выслушав слова родного племянника, великий князь мысленно схватился за голову. Ники, дорогой, в нашем мире существует лишь одно международное право это право умного и сильного. Никакие договора и конвенции не остановят уязвлённых североамериканцев в их желании отомстить за гибель своего корабля. Не для кого не секрет, что Вашингтон с возделением смотрит в сторону Кубы, Филиппин, Пуэрто-Рико. После того, как янки разобьют испанцев, Мадриду придётся расстаться и с другими островными владениями. Той же Германии словно в воздух нужны новые колонии. Нужны новые базы для своего военно-морского флота, чем мы хуже немцев. Хорошо. Предположим, что между Испанией и Америкой началась война. Поразмыслив, Николай предложил компромисс. Предлагаю пригласить нашего дядю Алексея и адмирала Тыртова, чтобы они могли рассудить нас. Право, нельзя же спорить о морской стратегии, не учитывая мнения самих моряков. Такой вариант полностью устраивал и Владимира Александровича, успев же обработать своего младшего браца. А вот вице-адмирал Павел Петрович Чыртов, постушив о захватнических планах великого князя, пришёл в тихий ужас. Бросая насторожённые взгляды то на царя, то на генерала-адмирала, управляющего морским министерством, детально разъяснил, что в случае объявления войны Испании Российскому флоту понадобится несколько недель, чтобы перебазировать силы на новые ТВД. Новейшие броненосцы и лучшие крейсера флота находились на Дальнем Востоке, либо шли туда или оттуда, а дислоцированный на Средиземном море Александр в Трои Николай I несколько месяцев находятся в заграничном плавании, следовательно, имеют сильно изношенные котлы и механизмы, Оба броненосца, без сомнения, намного сильнее испанского флота вместе взятого, но вряд ли смогут догнать и принудить неприятеля к бою. Имевшиеся на Балтике крейсера Минин и Пожарский устарели настолько, что уже не годились для боя. Более новые Герцог Эдинбургский и генерала-адмирал имели слишком малую скорость хода и также были бесполезны в качестве крейсеров при эскадре. Впрочем, в случае войны с какой-нибудь второстепенной страной оба последних корабля ещё могли блокировать побережье либо противодействовать неприятельской торговле. Хорошо, Павел Петрович, примного благодарен вам за исчерпывающий доклад о состоянии резервов флота на Балтике. Владимир Александрович мило улыбнулся Тиртову и повернулся к своему младшему брату. «Алексей, поправь меня, если я ошибаюсь. По моему скромному мнению, имея шесть броненосцев на Черном море, Россия обладает подавляющим превосходством над турками, так?» «Да, турецкий флот имеет ничтожную боевую ценность», кивнув, подтвердил Алексей Александрович, «намного меньше, чем форты на берегах Босфора». Когда что мешает нам договориться с блистательной Портой и провести через проливы парочку броненосцев, поинтересовался старший из братьев Александровичи: "Я уверен, что османы с радостью согласятся выпустить в Средиземное море наши корабли, наплевав на мнение англичан или кого-либо другого. Мы можем договориться, турки будут весьма рады ослабить наш флот". Владимир, у нас в составе Черноморского флота всего на всего 6 из кадренных броненосцев, тогда как Англия способна сконцентрировать на Средиземном море десяток кораблей данного класса, то и более разъяснил генерал-адмирал, выделив интонацией слова всего на всего 6. Разделение и уменьшение наших сил на Чёрном море может привести к весьма неприятным последствиям. Каким именно? Мы так и так не контролируем Босфор и Дарданеллы. А если начнётся война с Англией, то шести броненосцам Черноморского флота придётся противостоять десятку уражеских, причём это будут более мощные корабли, чем наши. Владимир Александрович бросил взгляд на Николая. Император помалкивал, не спеша высказывать своё мнение. Единственное решение данной проблемы сокрушить османов вымести их из зоны проливов и поставить британцев перед фактом. Да, это единственное решение, подтвердил Алексей Александрович. Мы готовимся к операции из года в год, то и дело проводим масштабные учения, пора бы уже взять да настелять туркам по шее. Флот всегда готов исполнить любую волю его императорского величества встал управляющий морским министерством, преданно глядя в глаза царя. Очень хорошо, Павел Петрович, просто замечательно. Давайте же наконец определимся со сроками. Назначим день Д, окончательную дату удара по туркам, от которой и будем отталкиваться при планировании операции. улыбнулся Владимир Александрович. Кстати, почему бы не разорвать османов с двух сторон? Мы можем организовать комбинированный удар через Дарданеллы на встречу Черноморскому флоту. Вопрос предназначался вице-адмиралу Тырткову, но слово взял генерал-адмирал. Комбинированный удар интересная мысль. Теоретически да, можем, но прямо сейчас, в данный момент нет. На Балтике, как ты только что слышал, у нас одно старьё. Николай I и Александр II требуют ремонта. Новейшие броненосцы типа Полтава ещё не достроены, а ослаблять эскадру Тихого океана нельзя, Павел Петрович, что там у нас со сроками ввода в строй Полтав? Все три корабля достраиваются на плаву, проходят испытания и доводку механизмов и артиллерии. Принялся отвечать управляющий морским министерством Петропавловск войдёт в строй не ранее, чем через 8 месяцев. Полтава и Севастополь минимум через 15. Вы слишком оптимистично настроены, Павел Петрович. Год полтора вот реальные сроки достижения боевой готовности, усмехнулся Алексей Александрович. Исходя из этого, сроки сосредоточения нашей Балтийской эскадры для помощи Черноморскому флоту Зима-весна 900-го года в лучшем случае. Господа, мы собирались разобрать морскую стратегию в случае, если России вдруг понадобится объявить войну Испании, но вновь взялись обсуждать турецкий вопрос. Судя по тому, что я только что здесь услышал, наш флот не готов к борьбе с европейской державой, даже настолько экономически слабой страной к сегодняшнее испанское королевство, отнявшись с кресла, император подошёл к окну и повернулся к гостям. Что нас ожидёт в случае возникновения конфликта с Англией, блокада на Балтике, второй Севастополь? Хуже, Британия обожает воевать чужими руками. Посему для начала нас ожидает война с Японией, а затем прямое столкновение с стройственным союзом и той же Турцией выдал прогноз Владимир Александрович. Да-да, вы не ослышались. Первым делом нас ждёт драка с японцами, которых будут подзуживать из Лондона. Лицо царя передёрнулось. В голосе Николая мелькнули нотки гнева и раздражения. Я верю, что мы отлупим японских макак так же, как побили турок. Чем Ясима и Фудзи уже сейчас вывели японский флот на качественно иной уровень. На британских верфях строятся ещё пара тройка мощнейших броненосцев плюс парочка бронелостных крейсеров, превосходящих Россию и Юрик по всем статьям, печальным и грустным голосом произнёс генерал-адмирал. Во Франции и Германии заказаны ещё два корабля аналогичного класса, и через 3-4 года И Япония будет готова к нападению на нашу тихоокеанскую эскадру. Ясно, Павел Петрович, большое спасибо за консультацию. Не смею вас больше задерживать. Николай II выразительно посмотрел на Тыртова. Вице-адмирал отклонился и быстрым шагом покинул кабинет императора. Николай вздохнул и повернулся к братьям своего покойного отца. Хорошо. Чего вы оба от меня хотите? Денег? Ваше величество, морскому министерству действительно необходимо получить ещё 10 млн рублей, ответил Владимир Александрович без какой-либо иронии, глядя племяннику прямо в глаза. Дополнительно к тем 90, что уже были согласованы с казной ранее. «Вы организовали весь этот спектакль ради каких-то десяти миллионов?» Царь покачал головой и прошествовал к своему креслу. «Признаюсь, не ожидал, что вы оба выступите против меня единым фронтом». «Ники, не возводи напрасли, но на ровном месте. Ситуация на Дальнем Востоке требует принятия срочных мер по усилению нашего флота», Алексей Александрович говорит. Поёрзал на диване, кряхнувшись своим объёмным телом. Я не знаю, начнётся ли война между Испанией и США, но России действительно не помешало бы занять военно-морскую базу где-нибудь на Лусоне или на Палаване. Может и правда попросить у испанцев право аренды на какой-нибудь заливчик на Филиппинах. Не успеем. Вашингтон настроен весьма решительно. Уверенно произнёс Владимир Александрович: И я хотел обсудить с тыртовым высадку де Санта на Каннарах, но теперь понимаю, что два старых броненосца с изношенными машинами много не навоюют. Почему это два старых броненосца? Проведём через проливы 12 апостолов и 3 святителя, добавим к ним память Меркурия и 3 минных крейсера, пошлём с Балтики адмирала Ушакова, быстренько перечислил генерал-адмирал предполагаемый состав эскадры. «Ты имеешь в виду небольшой броненосец береговой обороны?» Командир гвардейского корпуса мгновенно припомнил рассказ Муромцева о героической гибели адмирала Ушакова во время русско-японской войны. «Да, первый в Сирии из трех кораблей», – кивнул Алексей Александрович. «Чуть не забыл. С Дальнего Востока возвращается адмирал Нахимов, который может присоединиться к действиям против испанцев». Так, дорогие мои дядюшки, я намерен не позволить вам втянуть империю в сомнительную авантюру с неясными последствиями. Дядя Владимир, я никогда бы не подумал, что ты станешь столь горячо ратовать за войну. И с кем? С Испанией? Россия не начнёт беспочвенный конфликт с бедной и несчастной страной, даже не уговаривай. Николай II втрое вскочил с кресла и решительно взмахнул рукой словно саблей. Дядя Алексей, я прикажу Витте найти и дать ещё 10 миллионов на твой любимый флот. Боюсь, мне придётся вводить ещё один налог. Флотский. Всё. Теперь оставьте, пожалуйста, меня одного. На мой взгляд, из нас получилась отличная команда по выколачиванию денег из казны. Выйдя на свежий морозный воздух, засмеялся Владимир Александрович: "Ты согласен с тем, что мы молодцы?" "Да, лобисты из нас хорошие, и пусть вид ты теперь орёт сколько хочет", улыбнулся генерал-адмирал, соглашаясь с мнением своего старшего брата. Как бы Ники не отомстил мне, уволив со службы Тыртова. Разве это проблема? Уволит одного, назначит другого. Адмирала его нас хватает пожал плечами командир гвардейского корпуса. А частая ротация кадров пойдёт нам с тобой на пользу. Господи, брат, ну что ты такое говоришь? горестно воскликнул Алексей Александрыч. Какая нам польза от того, что Ники заменит Тыртова на кого-то другого? Павел Петрович меня устраивает, и я считаю, что он на своём месте. Хорошо, хорошо, сдаюсь. В море твоей епархии и тебе лучше знать, с кем тебе лучше работать, шутливо вскинул вверх ладони рук Владимир Александрович. Кстати, когда к тебе пожалует наш старый американский друг из города Филадельфия, пожалуйста, пригласи меня на переговоры с ним. Погоди, погоди. А откуда тебе известно, что к нам едет Крамп? Мгновенно сообразил, о ком идёт речь. Генерал-адмирал остановился у затнема колеса собственного экипажа, и я ещё никому об этом не говорил. Я просто поставил себя на место капиталиста и промышленника мистера Чар за кранпа. К тому же, я периодически почитываю иностранную прессу. Улыбнулся старший из братьев Александровичей. Так пригласишь меня или нет? Ладно, приезжай, если тебе так сильно хочется увидеть Чарльза. Махнул рукой Алексей Александрыч и замер с задумчивым видом теребя бородку. Хм, слушай, Володя, если некий не хочет воспользоваться слабостью Испании, это ещё не означает, что мы с тобой обязаны слушаться племянника во всём и вся. Почему бы нам не найти в испанских проблемах свой собственный интерес? Понимаешь, о чём я? Последнее время ты нравишься мне всё больше и больше, хлопнул младшего брата по плечу Владимир Александрович. Ты в курсе, что испанские орудия системы Антория полная дрянь, а испанцы купили у фирмы Ансальда крейсер без пушек главного калибра и пролетели с его вооружением. Не стану спрашивать, что за птичка напела тебе про Кристобаль Колонн, засмеялся генерал-адмирал. Давай, садись в мой экипаж, обсудим.